Глава 9. Визит в клинику был назначен на вечер понедельника, чтобы и не откладывать далеко, но и не отпрашиваться с работы. Правда, он всё равно едва не сорвался, да ещё и из-за обидной мелочи, которую чуть не упустили. Уже почти на пороге клиники Иван вдруг посмотрел на Леру и сказал непонятную фразу. Чёрт, кольцу. О чём он? Лера поняла только после того, Как он продемонстрировал ей собственную правую руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. Записываясь в клинику, они назвались супружеской парой, которая никак не может зачать ребёнка. И вот теперь выясняется, что кольцо на пальце у мужа есть, а у жены нет. Да ладно. Не все же носят кольца, попыталась отмахнуться Лера, но Иван был с ней не согласен. Мне с большим трудом стоило выбить приём именно угла врача. Он консультирует крайне редко. Не стоит давать ему каких-то подозрений. Нам ведь нужно сделать так, чтобы он оставил нас одних в кабинете. Всё должно пройти как по маслу. А если муж носит кольцо, а жена нет, это вызывает как минимум вопросы у наблюдательного человека. Тогда просто сними своё. Пожала плечами Лера, не видя в этом проблемы. Когда оба не носят, это нормально. Может, мы вообще не женаты официально? Для желания иметь детей в там в паспорте не обязателен. Боюсь с этим тоже будут проблемы, вздохнул Иван. Лысниелось, что он всего 3 недели назад вернулся с Марий, где отдыхал с настоящей женой и ребёнком и сильно загорел. А вот полоска кожи под кольцом осталась бледной. И если на отсутствие кольца врач ещё может не обратить внимания, то след от него точно увидит. Тут уж вопросы возникнут даже у продавца в магазине. Решение пришло быстро, но повергло Леру в шок. Иван огляделся по сторонам и, заметив на другом конце улицы ювелирный магазин, метнулся туда. Вернулся спустя 10 минут с бархатной коробочкой в руках. "Ну-ка, посмотрим, угадал ли я с размером", хмыкнул он, надевая ошалевшей от происходящего Лере кольцо на палец. "То, кстати, пришлось впор". Ха, Иван хлопнул ладонью себя по груди. "Глаз алмаз". Лера посмотрела на кольцо. Оно было без дорогих камней, но довольно широкое, очень похожее на то, что было на пальце Ивана. Стоит наверняка недёшево. Слушай, а в вашей конторе все так зарабатывают? Не удержалась Лера. Вам врачи не нужны? Шутишь, поднял бровь Иван. Суд медэксперта с руками оторвут. Ещё и мне премию выпишут за то, что привёл. Так что только скажи, а кольцо в рабочие расходы запишу. Затем признался он. "Это киз субмитреченно свою технику, что дворжик уже давно наполовину седой". "Дворжик?" "Шеф наш", пояснил Иван. "Чех по происхождению, иностранная скотина по призванию". "Идём". Он подхватил Леру под локоть и потянул к дверям клиники. С учётом задержки они уже почти опаздывали, так что следовало поторопиться. Правда, вскоре выяснилось, что у них проблемы посерьёзнее обручального кольца. Едва только войдя в большие стеклянные двери и увидев администратора за стойкой, которая в данный момент общалась с другими посетителями, Лера тут же шагнула назад и потянула за собой Ивана, спрятавшись за углом. "Что такое?" обеспокоенно спросил тот. "Администратор моя соседка", прошептала Лера. За стойкой на самом деле стояла соседка с верхнего этажа, Ева. Лера вспомнила, что во время игры в покер она упоминала, что работает в какой-то клинике. Ну, чёрт побери. В Санкт-Петербурге десятки, если не сотни этих клиник. Почему именно это? И что? Тебе будет стыдно признаться ей в том, что ты не можешь зачать ребёнка? Не понял, Иван. Мне вообще стыдно бывает крайне редко, в тон ему ответила Лера. Но в настоящей жизни у меня есть мужчина, и соседка его видела. Да Ивану наконец дошло. Чёрт. Она его просто видела. Илья прямо хорошо знает. Ну, как минимум однажды мы встречались на лесничной площадке. А ты не могла за это время найти другого, такого, с которым пытаюсь завести ребёнка, уже настолько длительное время, что пора обратиться за помощью? Хмыкнула Лера, а потом придирчиво посмотрела на Ивана. В принципе, когда Лера и Илья случайно столкнулись с Евой на лестнице, был уже вечер. А освещение в старом доме не такое уж и яркое. Да и в целом у Ивана и Ильи есть сходство. Оба высокие, светловолосые. Может прокатить. Деваться всё равно некуда. А то может и вовсе не Ева это была, а Алина. Тогда Лера вообще не знала, что девушек две. Лера запоздало пожалела о том, что не рассказала обо всём Лье. Вдруг он сам согласился бы с ней сходить. Но тут же отмила эту мысль. Во-первых, Иван будет здесь полезнее. Поскольку сам быстрее разберётся со своими шпионскими программами. А во-вторых, затрагиваясь вопрос свадьбы и детей с Ильёй, Лера категорически не хотела. Ей казалось, Илья может воспринять это как сигнал к тому, чтобы по-настоящему завести эту тему, а Лера к подобному готова не была. Ей уже давно казалось, что Илья так или иначе подбирается к такому разговору, и она боялась, что только спровоцирует его. Ладно, рискнём. Решила Лера. Некоторые сходства у тебя с ним есть. Авось прокатит. Значит, я в твоём вкусе? подмигнул Иван, а Лера лишь тяжело вздохнула. Ева её, конечно, узнала, улыбнулась профессионально приветливо, хотя несколько удивлённо. Лера, добрый вечер. Какими судьбами? Записаны на приём к вам в клинику? Той же улыбкой ответила Елера. Не знала, что ты работаешь именно здесь. Ну да. Ева развела руками, но идтично больше не стало ни о чём спрашивать. "Давайте ваши паспорта, я заведу картам". Иван протянул ей два поддельных паспорта, а Лера судорожно пыталась вспомнить, о чём говорила в тот раз, когда играла вместе с соседками в покер. Обычно она не особо распространялась о личной жизни в малознакомой компании, но тогда они пили пиво и, кажется, вино. Однажды в другой компании, после бутылки алкоголя, Лера сболтнула лишнего. О чём потом Горько пожалела. С тех пор старалась следить за языком, но тот, после выпивки, редко слушается. Она определённо говорила о том, что Илья пока не приезжает, потому что у него гостит сын от первого брака. Могла ли Ева понять это так, что Илья просто временно съехал от неё, или же Ева вообще в курсе, что они не живут вместе? Тогда штамп в поддельном паспорте её определённо удивит. Как бы там ни было, А Ева заполнила две тоненькие медицинские карточки, вручила их Ивану и рассказала, как найти кабинет, где их уже ждёт главврач. Кажется, прокатило, шепнул Иван, когда оба поднимались в лифте на третий этаж. По крайней мере, есть надежда, что она сейчас по телефону не позвонит врачу и не скажет, что мы два самозванца, согласилась Лера. У неё там уже очередь, не должна успеть. Ева главврачу не позвонила. Тот встретил их свежливой улыбкой, пригласил к себе. Ещё идя по коридору, Лера заметила кабинет с надписью Главный врач и подумала, что если бы тот принимал пациентов в этом кабинете, их план мог бы провалиться, потому что наверняка у него там тяжёлая мебель из массива, мягкие кресла для посетителей, чай и кофе под рукой, а ещё телефон с волшебной кнопкой, нажав на которую можно попросить секретаршу или администратора принести воды жаждущим. Но им повезло. Высокий седовласый мужчина пригласил их в самый обычный медицинский кабинет с кушеткой, стеклянным шкафом с лекарствами и прочими атрибутами. Правда, кабинет этот был просторный и современный, выдающее, что он не только находится в дорогой частной клинике, но и принадлежит руководству. Присаживайтесь, пожалуйста, пригласил их главврач. Меня зовут Виталий Андреевич, и я постараюсь вам помочь. Разговором заправлял Иван. Лера лишь слушала и кивала в нужных местах, стараясь выглядеть напряжённо, а не заинтересованно, как и полагается женщине, пришедшей за помощью. Что-то в последнее время ей слишком часто приходится играть роль страдальца, как бы не привыкнуть. Иван врал мастерски, заливался словьям так, что даже Лера заслушалась. Не терялся, когда Виталий Андреевич задавал дополнительные вопросы, не путался в показаниях и тогда когда приходилось придумывать что-то на ходу. Они с Лерой, конечно, заранее придумали легенду, обсудили детали, но предусмотреть всё было невозможно. Лера тоже пыталась отыгрывать роль по максимуму и искала момент, когда можно будет изобразить страстное желание глотнуть воды, которой, как она уже заметила, в кабинете нет. Иван в своём рассказе дошёл до момента, сколько моральных сил и финансов они оставили в соседней клинике, так и не получив результата. Когда Лера вдруг почувствовала, что нещадно запершило в горле. Приступ кашля пришёлся как раз вовремя. Даже в простуде можно найти плюсы. Не придётся ничего выдумывать. У вас не будет воды, спросила она, прикрывая рот салфеткой, но не в состоянии сдержать кашель. Конечно, конечно, учасливо засуетился Виталий Андреевич. Растерянно огляделся по сторонам, ища глазами кулер, а не найдя, извинился и вышел из кабинета. Как только за ним закрылась дверь, Иван вскочил с места и бросился к компьютеру. Лера же подошла к двери, приоткрыла её, встревоженно глядя в щель. На пути в кабинет главврача они проходили один кулер, и Иван ловко выдернул из него все стаканчики, бросил в мусорку. Если никто из персонала ещё не успел пополнить их запас, то времени должно хватить. Быстрее, шептала Лера. который казалось, что Иван возится слишком долго. Программа копируется, ответил тот. Ещё полминуты. Да всё, можешь не кажеть уже, всё равно никто не слышит. Как раз не могу, с трудом проговорила Лера. Иван высунулся из-за стола, с подозрением посмотрел на неё, но тут же вернулся к компьютеру. В коридоре послышались шаги. Идёт, заволновалась Лера. 20 секунд. У нас нет 20 секунд. 10. И ровно за мгновение до того, как в кабинет вошёл Виталий Андреевич, Лера успела сесть в своё кресло, а Иван спрятать в кармане флешку. Пожалуйста. Врач протянул ей стаканчик, и Лера заметила, как трясутся её руки, когда она брала его. Проклятый кашель. Нет, всё-таки в болезни нет ничего хорошего. Ну-ну, подбодрил её Виталий Андреевич. Я понимаю ваши волнения, но мы всё решим. Ваша задача сейчас избавиться от простуды, и мы сразу же займёмся вашей проблемой. Вы сделали правильный выбор перед нами. У нас самые высокие показатели по всей Ленинградской области. Держу пари, не пройдёт и года, как вы станете мамой. А вот это было совсем непрофессионально. Давать пустые обещания нельзя никому, а врачам в особенности. Лера была в этом свято уверена. Они вышли из клиники спустя ещё полчаса, держа в руках кучу направлений на анализы, которые, конечно же, следовало сдавать непременно в этой клинике. Ведь не только показатели были самыми высокими по области, но и наверняка цены. Дорого иметь проблемы с зачатием, хмыкнул Иван, вручая бессмысленные уже направления Лере. Болеть вообще дорого, согласилась Лера, обмахиваясь листками как веером. Только сейчас она поняла, что от волнения вся её одежда прилипла к телу, а теперь остывала, неприятно холодя кожу. Что дальше? Дальше я поеду домой, подключусь к сети клиники, и к утру у нас уже будет вся необходимая информация. Программу доступа я запустил. Остальное ловкость рук и никакого мошенничества. Насчёт последнего Лера сильно сомневалась. Но раз Иван так свободно рассказывает ей и Павлу об этом, он уверен. Что заметёт все следы, даже если вдруг им придёт в голову сообщить о нём куда следует. Котро у Леры окончательно заложило горло, разболелась голова, начали слезиться глаза, но температуры не было. Поэтому она, закинувшись прожками с цитрусовым вкусом, отправилась на работу. Заведующий поглядывал одновременно косо и одобрительно. С одной стороны, ей бы отлежаться пару дней, не заражать коллег, с другой и так работать никому Тем более у неё собственный кабинет, если в общие места ходить не станет, то и не заразит никого. Лера не ходила, даже аутопсию провела всего одну, в остальное время занималась документами, чтобы неначайно не пропустить что-то важное. Санитар вместо привычных круассанов и кофе носил ей стаканы горячего чая с лимоном. И кое-как до конца рабочего дня Лера дотянула, а затем вызвала такси и домой отправилась на нём. Дершиться в метро у неё не было никаких сил. Когда она уже добралась до подъезда, позвонил Илья. Уже по голосу понял, что она заболела, отругал, что ничего не сказала раньше. И 40 минут спустя входил в её квартиру с двумя пакетами, доверху набитыми продуктами и лекарствами. Ты невыносим. Ты знаешь это? С порога начал он. И тебе привет. Вяло тазвалась Лера, с трудом заставляя себя сползти с дивана. Илья сгрузил продукты на стол на кухне, принялся раздеваться. В отличие от Леры, он как-то очень быстро приноровился к местной погоде. И сейчас на нём было дорогое пальто и тёплый шарф. Шапки он не носил, но и передвигался в основном на машине, поэтому мог себе позволить такую вольность. Лера тяжело плюхнулась на стул, посильнее заворачиваясь в шерстяной плед. И невольно залюбовалась им, в то же время сравнивая с Иваном. Да. Чем-то они были похожи, так что Ева вполне могла и не заподозрить неладное. Впрочем, теперь уже неважно. Ивану удалось скачать нужные данные, он написал ей об этом ещё утром. Давно заболела? Деловито поинтересовался Илья, выкладывая продукты на стол и поглядывая на Леру. Так сильно? Сегодня утром. Честно ответила она. А не сильно. Несколько дней уже. Она на работу зачем ходила? Впрочем, на этот вопрос Илья и сам знал ответ. Поэтому сразу же продолжил. Чем лечилась? Чай с лимоном пила. Илья с подозрением покосился на неё, и Лера понимала причину. Что бы в её холодильнике был лимон? Разве только Книку? Но у Кани так никогда не был её любимым напитком, поэтому и лимоны она покупала редко. Но ведь она не соврала. На работе действительно пила. Илья открыл шкафчик, где стояло мусорное ведро. Гелера поморщилась. уже догадываясь, что за этим последует. Она не подготовилась к его приезду и не выбросила упаковки от быстрорастворимых средств от простуды. "Ну, Лера", тяжело выдохнул Илья. "Но ты же сама врач. Ну зачем ты это пьёшь?" "Потому что на пару часов это помогает", честно ответила Лера. "Не читай мне нотации, пожалуйста. Воспитывать меня уже поздно. Если ты вообще Когда-либо поддавался воспитанию, пробормотал Илья. Так. Иди ложись. Я приготовлю тебе ужин, а потом разберёмся, что делать дальше. Я не хочу ложиться, возразила Лера. Я лучше тут с тобой посижу. Илья снова тяжело вздохнул, раздражённый её упрямством, но ничего не сказал. Спорить с ней всегда было бесполезно. С другой стороны, они достаточно давно не виделись, поэтому им было о чём поболтать. Илья сделал ей большой стакан чая, добавив в него не только лимон, но ещё и мёд с недовидимым лерой имбирём, а сам принялся за ужин. Лера не слишком любила готовить, зато вкусно поесть никогда не отказывалась, поэтому с удовольствием за ним наблюдала. Время за болтовнёй пролетело быстро, и когда в начале 10:00 Илья засыбирался домой, Лера расстроенно спросила: "Ты и не останешься?" Вопрос удивил его. Илье давно было известно, что Лера терпеть не может спать с кем-то в одной постели. Его наверняка приятно грел тот факт, что он вообще был первым, кому Лера разрешила оставаться у себя на ночь, а не вежливо выдворяла за дверь после занятий любовью. Но он никогда не злоупотреблял этим. Давай ей такое необходимое пространство. Несмотря на то, что мне страшно хочется воспользоваться ситуацией, я вынужден уйти. Покачал головой он, Мне завтра рано вставать на поезд. Я же тебе говорил. Илья действительно упоминал командировку в Москву на какую-то конференцию. Но было это в самом начале разговора, когда его волшебный чай на неё ещё не подействовал, а потом она не запомнила. Обещаю, к тебе не приставать и дать выспаться. Улыбнулась Лера, с ещё большим удивлением следя за собой. Она его уговаривает? Илья повесил на крючок пальто, которое уже снял, шагнул к ней. и поцеловал в лоб, а затем взял в ладони её лицо и заглянул в глаза. И тем не менее, я поеду. От твоего дома до вокзала мне добираться минимум час, а от своего в половину меньше. И на важной презентации мне не хочется шмыгать носом и кашлять, если вдруг я от тебя заражусь. Так и скажи, что я тебя не возбуждаю в таком виде. Притворно надулась Лера и громко шмыгнула носом. Илья рассмеялся, снова возвращаясь к пальто. Ты невыносим. Ты это уже говорил. Иди в постель, басыло моя ненадёдная, и хорошенько выспись. Не идти на работу завтра, я тебя не прошу. Знаю, что не послушаешься. Но хотя бы не забывай делать себе чай. Все ингредиенты я оставил в холодильнике. Он ушёл, а Лера устало привалилась спиной к стене, чувствуя, как по телу пробегает неприятный холодок. И как бы ей ни хотелось, чтобы это было вызвано поднимающейся температурой, она знала, дело в страхе. И страшно, потому что впереди снова ночь, и она снова одна. Нет ничего романтического в том, что она предлагала Илье остаться. Но если она расскажет ему правду, как он поступит? Поверит или сочтёт сумасшедшей? Второе вряд ли. Но к психотерапевту точно отправит. Он и так долгое время посматривал на неё с тревогой, спрашивая, точно ли она пережила похищение маньяком, точно ли сейчас с ней всё в порядке. Валеров привычной манере закатывал глаза и утверждал, что не родился ещё на свет такой маньяк, который заставит её пойти к психотерапевту. Даже просны ничего ему не рассказывала, но в глубине души знала, та лика правда в словах Ильи была. И если она расскажет ему о том, Что к ней в окно бьётся ворон, а за спиной она видит чёрную тень, Илья сочтёт всё это проявлением пережитого ужаса. И тогда, от визита к мозгоправу, ей не отвертеться. На самом деле Лера и сама не знала, почему так сопротивляется. Может, вредная натура сказывается, а может, что-то другое. А после выходных, проведённых в секте, всё стало хуже. Ворона больше не стучала в окно, но тень за спиной никуда не делась. Яret видела её краем глаза, будто сбоку от себя, особенно когда проходила мимо зеркала. Но стоило только обернуться, как тень исчезала. А сегодня, стоя в прожекторской над трупом, она вдруг увидела её в отражении гладкой поверхности скальпеля. Вздрогнула и выронила его, радуясь лишь, что она не хирург. Но всего одну аутопсию провела в том числе и поэтому. Чай Илии неплохо взбодрил её. Спать совсем не хотелось. Поэтому Лера, бросив плетёно диван, уселась за стол и открыла ноутбук, решив посмотреть информацию, которую весь день скидывали Олег с Иваном, и на которую у неё совсем не было сил. Ивану удалось скачать базу данных сотрудников и пациентов клиники репродуктивного здоровья Павловжа, раздобыл список тюремных нетработников, а также выяснил, где наблюдались работники ночного стрип-клуба Саванна, и взял список сотрудников там. Иван создал общий чат для них троих, и теперь Лера пролистывала все сообщения, что эти двое настрачили за день. Писал в основном Иван. Павлов изредка вставлял ремарки. Но в целом выходило мало понятного. Ни Дарья Антонова, ни Амалегрова, клинику, где лечилась Нелли Крастаева, никогда не посещали. Также не нашёлся ни один сотрудник, который работал бы во всех трёх местах. Да и хотя бы в двух тоже не нашёлся. Выяснилось только, что одна медсестра из клиники репродуктивного здоровья училась в колледже в одно время с врачом из клиники, где наблюдались девочки с стрептококком. Просто вторая медсестра потом получила вышку, а первая так и осталась со средним специальным образованием. Общаются ли они до сих пор? Были ли вообще знакомы в колледже, учась в разных группах, пока не установили. Но Лерик казалось, что это слишком слабая связь. Дей да тюремные медики оставались при этом в стране. Секты тоже было непонятно. Вполне возможно, они ошиблись, или Розря провела в ней целые выходные, выслушивая причитания Клавдии и отмахиваясь от домогательств Белогородцева. Единственное, что связывало секту с жертвами, не считая статьи об эко, конечно, это что одна из её прихожан работала поваром в тюрьме, где сидел Адриан Антонов. Куча таких вот тонненьких ниточек, которые могли быть простым совпадением, а вовсе не частью одного клубка. Но из-за попытки увязать их вместе, от кучи имён в четырёх списках, у Леры снова начала болеть голова. Она откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. Какое-то неясное чувство не давало ей всё бросить и пойти в постель, словно бы она зацепилась за какой-то крючок, но никак не может его обнаружить. Её сосед Никита Был патологическим педантом. Приходя к ней домой, он всегда первым делом поправлял криво висящий на вешалке шарф и ставил рядом её туфли, которые она обычно сбрасывала не глядя. Надо ли говорить, что делала это лира специально? Ей от чего-то нравилось дразнить его таким способом, хотя он едва ли это понимал. Любой беспорядок приковывал к себе его внимание. не давал думать ни о чём другом, пока не будет исправлен. Никита называл такие вещи ментальными гвоздями, за которые он цепляется. И сейчас Лера чувствовала, что сама зацепилась за похожий гвоздь, только вот какой. Она открыла глаза и снова пролистала сообщение Ивана и Павлова. Что могло показаться ей странным? И когда глаза выцепили из всего набора слов одно, она сразу поняла. Оно Саванн. Стрип-клуб, где работала Амалия. Где-то Лера слышала это название совсем недавно. Но где? Лера, будучи феминисткой, с одной стороны считала, что женщина может заниматься тем, чем хочет, ни перед кем не отчитываясь, а с другой ей была противна мысль, что кто-то раздевается не просто под музыку, а под похотливые взгляды мужчин. Она была уверена, что не одна стриптизёрша не испытывает от этого удовольствия, даже если утверждает обратное. Девушки идут на подобную работу от нужды, от невозможности заработать иначе или от нежелания искать другие способы. В общем, не красит и эта профессия ни женщин, ни её выбирающих, ни мужчин, её поощряющих. Поэтому едва ли Лера могла услышать название клуба Добровольцам. Ей кто-то сказал. Совершенно точно сказал. Она не прочитала. Потому что в голове звучал голос, произносящий это слово. Что-то по работе? Молодые девушки на вскрытии были, но Лера никогда не интересовалась, кто они, где работали и чем жили. Для неё они были объектом исследования не более. Судмедэксперт должен правильно провести аутопсию, установить причину смерти и заполнить документы. Узнавать о жизни тех, кто лежит на его столе, сочувствовать им в его компетенцию не входит. Лера вот нарушила это правило. Теперь сидит и пялится в монитор вместо того, чтобы лежать и добросовестно болеть. Так где? Озарение пришло внезапно во время игры в покер. Соседки тогда упоминали, что обычно с ними играет сестра Евы, Алина, работающая по ночам в саванне. Вера не поняла, что это за саванна, переспрашивать не стала. Какое интересное совпадение. Очень похоже на двух однокурсниц мятесёр. Ева работает в клинике, где собиралась делать Иконнелли, а Алина в клубе, где работала Амали. Ех, жаль опять Серма, где сидела Дарья, и выпадает из списка. А то можно было бы подумать в этом направлении. Или же нужно просто узнать, где работала Дарья? Олег давно выучил одну непреложную истину: если с каким-то делом жутко не везёт, то однажды наступит момент, когда удача повернётся к тебе лицом. И тогда главное не упустить её. Именно в такие моменты у него напрочь отпадало желание пить. Социсская чуйка обострялась как никогда, и её не стоило заглушать алкоголем. Когда они с Иваном нашли пусть тоненькую, но ниточку, связывающую две клиники, Олег решил, что надо копать в этом направлении. А когда утром Лера написала, что нашла ещё одну, сомнений не оставалось. Нелли и Амале связаны либо одной нитью, либо второй. Надо только привязать к ним Дарью. И у него получилось. Опрос родителей Дарьи ещё в прошлый раз показал, что девушка подрабатывала в каком-то сомнительном месте. На приличные работы её, бывшую уголовницу без образования, зато с забитыми татуировками руками не брали. Поэтому она работала то грузчиком, то охранником в тех местах, где чистая совесть и биография не требовались. Конечно, охранять какие-то склады её в кровку точно не взяли бы, но стоять на входе в ночном клубе вполне можно было. Ни мать, ни отец не могли вспомнить, в каком именно месте она работала. Но теперь Олег знал, что проверять. Директор Саванны долго отрицал, что берёт на работу людей без официального устройства, но прижатый к стенке в конце концов сознался. Оформлять с ними договоры себе дороже. Тут не работают, а тут уже нет. А мне это каждый раз через налоговую проводить. О договорах подряда не слышали? поинтересовался Олег. Директор бросил на него злобный взгляд, и Олег видел, что ему есть что ответить, но он промолчал. Значит, Дарье Антоновой у вас работала. Кем? Охранницей. Вроде того. Её место было в той части клуба, где у девочек гримёрки. Под выпившие клиенты частенько хотят продолжение банкета, пытаются найти понравившуюся им стриптизёршу, поэтому без экрана там никак. Раньше я мужиков туда ставил, но затем девочки стали жаловаться и на их приставания. Вот бабой нанял, а то что уголовница бывшая, так ещё и плюс. Ей даже физическую силу и надо было применять, она только рот открывала, как мужиков ветром сдувало. И долго она у вас проработала. Да нет, Директор почесал уже намечающуюся лысину. Пару месяцев. Три от силы. Вроде хорошо работала, и я не обижал. Платил каждую неделю, как договаривались. А потом просто не пришла и всё. Так и не понял почему. Умерла, ладно. Директор посмотрел на него испуганно, и Олег понял, что испуг этот не напускной. Он на самом деле не знал о гибели Антоновой. "Ох ты ж", выдохнул он. "Неужели ширялась? Я не замечал". Наркоманов не беру. Да не шарялась. Убили. Точно так же, как Амалию. Поэтому я и ищу между ними связь. Антонова родителям говорила, что в охране работает. А где они не знали. Директор закивал, мгновенно теряя враждебность. Больше из него слова клещами вытягивать не пришлось. Сам рассказал, что у девчонки стриптизёрши вроде бы дружбы с Антоновой не водили, но точно он не знает. Ему главное, чтобы клуб работал исправно, чтобы конфликтов на работе не случалось. А уж кто там с кем дружит, его не интересует, поговорил Олег и с девчонками. Все в один голос твердили, что с Дарьей никто из них, амалия в том числе, близкие не были. Она немного диковатая была. Делились тептезёрши, не отрываясь от дела. Каждая сидела возле большого зеркала, накладывая на лицо грим. Все они уже были в сценических костюмах. Геолек чувствовал себя либо в цирке, либо в курятнике, в зависимости от того, в какую сторону смотреть. Молчаливая, приходила, за порядком следила и уходила. Работу не пропускала, даже когда болела. Пьяных мужиков к нам тоже. А большего от неё не требовалось. Скорее Олег выяснил, что таким же образом Дарья вела себя не только со стрептизёршами, но и со всеми сотрудниками клуба. Жалоб на неё не поступало. Но к себе она никого не подпускала и сама никому не лезла. А вот поговорить с соседкой Леры, Алиной сарматской, не удалось. Она не так давно взяла отпуск за свой счёт, а когда была на работе в последний день, вела себя странно. Была расстроенной, растерянной, сама на себя не походила. Руководство сказала, что у неё заболела бабушка. Отпуск ей дали. Олег решил, что поговорить с ней дома. Сейчас у него был повод навестить сестёр В рамках опроса по делу об убийстве Дарьи Антоновой и Амали Игровой. А там, если вторая сестра дома окажется, то и на Нелли Крастаеву беседу выведет. Выйдя из клуба, Олег взглянул на часы. Те показывали лишь начало 10. До дома, где живут сёстры, минут 15 на машине. Ещё вполне прилично наносить визиты. Припарковав машину, он невольно взглянул на окна Леры. Кухня была тёмным А в комнате горел свет, но плотно задёрнутые шторы не позволяли ничего рассмотреть. Интересно, чем занято? Олег тут же мотнул головой, выбрасывая из головы ненужные мысли. Ему-то какое дело? Нарочито быстро поднялся на третий этаж, не посмотрев на её дверь. Было в этом что-то мальчишеское, Олег это осознавал. Но она младше на 15 лет. У неё вроде кто-то там есть, и самое главное, Олег прекрасно понимал. Она привлекает его умом и суждениями, но не телом. Никогда ему не нравились такие, как она. На звонок в дверь долго никто не отзывался, хотя Олег видел, что в окнах нужной ему квартиры горел свет. Наконец, за дверью послышались шаги, и девичий голос спросил: "Кто там?" "Полиция", коротко ответил Олег, вытаскивая из нагрудного кармана удостоверение. Он готов был продемонстрировать его в глазок, но замок щёлкнул и так. На пороге показалась худенькая бледная девчушка лет 20, с блёклыми, завязанными на затылке волосами и глазами испуганной лани. Судя по описанию Леры, Ева. Майор Павлов Олег всё-таки ткнул ей в лицо удостоверение. Алина с арматского дому. Девушка, казалось, перепугалась ещё больше, оглянулась назад, а потом кивнула. Я могу с ней поговорить. Ева задумалась на несколько секунд, закусила губу, будто решая в уме сложную математическую задачу. Бабушка спит, наконец сказала она. Я скажу Алине, что вы её ждёте. И прежде чем Олег сказал бы, что на самом деле ему есть о чём поговорить с обеими сёстрами, Ева захлопнула дверь. Что ж, придётся ждать. Не колотить же в закрытую дверь, когда внутри отдыхает пожилой человек. Так-то почти 10, некрасиво. Для визитов ещё допустимо, а вот для помех уже нет. Алина не торопилась. Олег вытащил из кармана сигареты и почти докурил до фильтра, когда дверь наконец снова открылась, выпуская на площадку вторую сестру. Несмотря на поразительное внешнее сходство, Алина сарматская была не в пример ярче сестры. Вроде те же светлые волосики, но уложенные в пышную причёску, Гни уже не казались такими жидкими. Умело подкрашенные глаза делали их существенно больше. Макияж на лице подчёркивал высокие скулы и тонкий нос. Олег умел замечать такие детали. Да и вместо невзрачного спортивного костюма на Алине были джинсы за нижней талии и блестящая блузка, будто она не дома сидела, а только-только вернулась из клуба, где не работала, а отдыхала. А вы по какому вопросу Поинтересовалась Алина, даже не поздоровавшись. По рабочему. Хмыкнула Олег. Мы тут разговаривать будем. У меня бабушка спит. Девушка с вызовом подняла подбородок. К себе не позову. А на улице холодно. Что ж, здесь так здесь. Олег огляделся, заметил железную лестницу, ведущую на чердак. Присел на нижнюю ступеньку. Алина так и осталась стоять, воинственно сложив руки на груди. Интересно. Чем это он ей не угодил прямо так сразу? Полицию не любит, в принципе. Или есть что скрывать? Я бы хотел поговорить с вами о Дарье Антоновой. От Олега не укрылась, как по лицу воинственной амазонки пробежала тень недоумения пополам с испугом. Интересное сочетание. Это охранница из вашего клуба, напомнила Олег. Работала возле гремёрных стрептизёрш. А! Лицо Алины наконец разгладилось. Я не знала, как её зовут. Видела, конечно, но мы не общались. Я в зале работаю. Мне некогда за стетопедёршими следить. А с Амалией Гровой вы общались? Я же говорю, некогда мне болтать. Недовольно дёрнула плечо Марина. Клиентов много всегда, и так ничего не успеваю. А к чему ваши вопросы? К тому, что обе девушки погибли с разницей примерно в неделю. И погибли абсолютно одинаково. По лицу Алины пробежал испуг. Анна тут же снова нацепила на себя маску недовольства. Впрочем, испуг тут вполне объясним. Если одинаково погибли две сотрудницы одного клуба, где варианты, что остальные в безопасности? Да и просто весть о смерти коллег не может оставить равнодушным, даже если ты не был с ними близко знаком. А я здесь причём? Я уже почти месяц в отпуске. Не причём. Олег равнодушно пожал плечами. Почему-то решив не называть настоящую причину своего интереса, просто опрашивая всех знакомых коллег, обычная рутина. Скажите, а имя Наэль Крастаевой вам о чём-то говорит? Алена побледнела как смерть. Да уж. С такой реакцией девчонке шпионом не быть, однозначно. Интересно только, чего так испугалась? Или решила, что это ещё одна погибшая девушка из клуба, имени которой она тоже не помнила? Первы раз слышу, заявила Алина. Кстати, а почему вы пошли в неоплачиваемый отпуск? внезапно спросил Олег. Девушка растерялась. Что? Я спрашиваю, зачем вам отпуск? Алина снова вздернула подбородок. Я же сказала, бабушка у меня болеет. Вот я и пошла за ней ухаживать. А почему вы, а не ваша сестра? Я поинтересовался. Ваша зарплата намного больше. Плюс у неё медицинское образование. Но в неоплачиваемый отпуск почему-то пошли вы, а не она. Это наши семейные дела, упрямо повторила Алина. Вас они не касаются. Не касаются, но интерес подогревают. Ведь на самом деле, чтобы ухаживать за больной бабушкой, Ева намного более выгодный кандидат. Медсестра по образованию, зарплата небольшая. Лера говорила, что её характер тихий и спокойный. Так почему, Алина, С этим вопросом Олег спустился на этаж ниже и позвонил в дверь Леры. Она не открывала долго, а когда открыла, выглядела недовольной. Павлов. Удивилась Лера, увидев его на пороге. Здесь какими судьбами? Был у твоих соседок, пояснил Олег. Зашёл поделиться наблюдениями. Лера удивлённо выгнула бровь, но в квартиру пропустила. На кухне на столе Олег заметил большую пачку салфеток, а также чайничек. от которого исходил у поительный запах мёда и лимона. "Волешь?" поинтересовался он, беспросо усаживая за стол. "Чай будешь?" спросила в свою очередь Лера, оставив без ответа этот риторический вопрос. "Только у меня с мёдом и имбирём, другого нет. Я больше по кофе." "С имбирём, конечно, буду. Обожаю имбирь." Лера посмотрела на него с подозрением, и между прочим зря Олег на самом деле питал слабость к имберу. Глентвейн и рождественские печенья были его любимыми сладостями. В этом он никому не признавался, считая недостойным сырого мужикослабостью, но мимо новогодних ярмарок никогда не проходил. Лера поставила на стол ещё одну чашку, молчаливо предлагая ему самому налить себе чаю. Олег уже успел неплохо узнать её, чтобы понимать, в этом доме ни за кем не ухаживают. У кого есть руки и возможность обслужить себя самому. Делись наблюдениями, предложила Лера, когда он налил себе горячий напиток, а она села за стол чуть подальше, чтобы не чувствовать аромат имбиря. Олег поделился и тем, что ему рассказали, и своими вопросами. Бабушка? только и переспросила Лера. Честно говоря, никогда не видела у них бабушку. Соседка снизу как-то сплетничала, что их мать умерла пару лет назад. А вот про бабушку разговоров вообще не было. Интересно, протянул Олег. Может, давно болит? Неходяче? Потому ты и не видела? Да, но я живу тут почти 4 месяца, а бабушка заболела, говоришь, только месяц назад. Стало хуже? предположил Олег. Знаешь, мне нравится мне это, призналась Лера. Что именно? поинтересовался Олег, хотя ему тоже не нравилось. Собственно, для этого он сюда и пришёл. там что-то происходит. Олины сыевы, я имею в виду. Не знаю, связано ли это с убийствами, но у них определённо что-то не так. Да, я не так уж часто бываю дома, но знала бы, если бы у нас в подъезде Арадный. Что? Ничего, продолжай. Так вот, если бы у нас в подъезде был тяжёлый больной, я бы знала. У нас соседка с первого этажа, та ещё сплетница. Когда встречаю её, Тут же знаю обо всех соседских новостях. Новостей у нас не так много. Квартир всего 9, поэтому любое изменение это новость. И если бы у сестёр была тяжело больная бабушка, я бы знала. Когда мы играли в покер, никакой бабушки речи не шло. И я спокойно просидела с нами полночи, а Алина была на работе. А когда вы играли в покер? Заинтересовался Олег. Лера задумалась что-то вспоминая, а потом сказала: Около 2 недель назад выходные. Странно. Галина взяла за свой счёт почти месяц назад, а Ева сказала, что сестра на работе. Ты права. Что-то тут нечисто, согласился Олег. И надо непременно выяснить что. Чуйка меня подводит редко, а сейчас она прямо вопит, что это не просто. Просто это единственная ниточка, которая хоть как-то связывает всех трёх жертв. Вот ты и боишься. Что она, кажется, пустышкой, хмыкнула Лера. Может и так. Не стал спорить Олег, уже погружённый в свои мысли. А потом вдруг втрепенулся и посмотрел на Леру. Слушай, а у тебя пожрать есть что-нибудь? Я только кофе с утра пил. Лера удивлённо вздёрнула брови, и Олег уж подумал, что она сейчас скажет, что не обязана его кормить. Но она ответила другое, посмотрев в холодильнике. Там жаркое вроде было. Но ему уже 2 днями в виду. Фу, если плесенью не покрылось, то съедобно. Олег поднялся и безвоззрения совести принялся копаться в чужом холодильнике.